Работа здесь и сейчас. Часто можно услышать вопрос, нужен ли психотерапевт, если у человека есть близкие друзья? Хорошие друзья важное условие благополучной жизни. Более того, если человек окружен друзьями или, что еще важнее, обладает способностью строить наполненные любовью отношения, вероятность, что ему потребуется психотерапия, намного меньше. В чем разница между хорошим другом и психотерапевтом? Друзья, так же, как и наши парикмахеры, массажисты, и личные тренеры, могут проявлять эмпатию и оказывать поддержку. Друзья любят нас и заботятся о нас. В трудную минуту мы можем рассчитывать на их помощь. Но, тем не менее, только психотерапевт способен работать с человеком в плоскости «здесь и сейчас». Взаимодействие «здесь и сейчас» то есть комментарии к поведению человека в данную конкретную секунду, довольно редки в обычной жизни. Если они происходят, то свидетельствуют либо об очень высокой степени близости, либо о надвигающемся конфликте. Например, «мне не нравится, как ты на меня смотришь». Здесь и сейчас часто выходит на сцену в общении между родителями и детьми. «Перестань глазеть по сторонам, когда я разговариваю с тобой». В рамках психотерапевтических сеансов обращение к режиму «здесь и сейчас» подразумевает анализ общения терапевта и пациента в данный конкретный момент времени. Сюда не входит ни анализ предыстории пациента «там и тогда», ни жизнь пациента за рамками кабинета «там и сейчас». Почему подход «здесь и сейчас» имеет такое значение? Один из основных постулатов обучения психотерапии гласит, терапевтическая ситуация – это уменьшенная модель социальной жизни. Речь здесь о том, что рано или поздно в терапевтической ситуации пациент поведет себя так же, как в повседневной жизни. Если человек обычно ведет себя скромно, надменно, обольстительно, требовательно, проявляет страх, Рано или поздно он применит эти поведенческие модели и во время сеанса. Вот первый шаг к тому, чтобы помочь пациенту осознать свою ответственность за жизненные трудности. Постепенно он сможет воспринять очевидный вывод. Если мы сами ответственны за то, что происходит в нашей жизни, то мы и только мы одни в силах изменить это. Более того... Информация, которую психотерапевт собирает в режиме «здесь и сейчас», необыкновенно точная. Хотя пациенты часто и много рассказывают о своих отношениях с другими людьми, возлюбленными, друзьями, начальниками, учителями, родителями, психотерапевт воспринимает их исключительно через призму личности пациента. Подобные рассказы о событиях за пределами кабинета являются косвенными данными и могут значительно искажать реальность. Полагаться на них следует с большой оглядкой. Часто бывало, что пациент описывал мне другого человека, например, супруга или супругу, а затем, увидев его или ее на сеансе семейной терапии, я лишь в удивлении качал головой. Неужели вот этот привлекательный, Энергичный человек – тот вялый, раздражающий, невнимательный тип, о котором я слышал все эти месяцы. Психотерапевт может лучше узнать пациента, наблюдая за установившимися терапевтическими отношениями. Вне всякого сомнения, это самый надежный источник информации. У вас складывается собственный опыт взаимодействия с пациентом. Вы видите, как он общается с вами. Скорее всего, он также ведет себя и с остальными. Верное терапевтическое использование подхода здесь и сейчас превращает ваш кабинет в безопасную лабораторию, в арену, на которой пациент может пойти на любой риск, раскрыть самые темные и самые яркие стороны своего я, воспринять ваши комментарии и, что особенно важно, поэкспериментировать со своей личностью. Чем больше вы сосредоточены на «здесь и сейчас», а я тщательно слежу за тем, чтобы это происходило на каждом сеансе, тем крепче ваша связь с пациентом, тем проще установить близкие и доверительные отношения с ним. Пациенты признаются в чувствах, которые раньше отрицали или подавляли. Психотерапевт понимает и принимает эти чувства, часто весьма щекотливые. Воодушевленной такой реакцией, пациент ощущает себя понятым и защищенным и идет на еще больший риск. Близость, связанность, рождающаяся из здесь, и сейчас, поддерживает вовлеченность пациента в терапевтический процесс, подготавливает почву для близости, становится той внутренней точкой отсчета, на которую пациент сможет ориентироваться, заново выстраивая свои социальные отношения. Разумеется, хорошее отношение с психотерапевтом – не самоцель терапии. Психотерапевт и его пациент вряд ли будут по-настоящему дружить в обычной жизни. Однако для пациента успешное отношение с психотерапевтом – генеральная репетиция внешних социальных связей. Я согласен с Фридой Фром-Райхман, которая считает, что психотерапевт должен стремиться сделать каждый сеанс незабываемым. Ключ к созданию незабываемой атмосферы – использование возможностей метода здесь и сейчас. В этой книге я уже довольно подробно описывал его, и сейчас остановлюсь лишь на нескольких важных моментах. Хотя не все они имеют прямое отношение к страху смерти, они позволяют психотерапевтам успешнее устанавливать связь со всеми без исключения пациентами, в том числе и страдающими страхом смерти. Развиваем восприимчивость к режиму здесь и сейчас. Обращение к данному методу на сеансе с Марком не было проблемой. Сначала я просто привлек его внимание к комментарию по поводу мыслей о Руфе, которые одолевали его по пути ко мне. Затем я остановился на изменении его поведения, имея в виду то, что он задал мне несколько вопросов личного характера. но часто терапевту приходится искать более тонкие подходы. За годы практики я выработал определенные поведенческие нормы в разных терапевтических ситуациях и четко реагирую на отклонения от них. Задумайтесь о таком, казалось бы, незначащем и обыденном действии, как парковка автомобиля. Последние пятнадцать лет мой кабинет располагается в коттедже недалеко от моего дома. С улицы к нему ведет узкая подъездная дорожка, хотя между моим домом и зданием, где находится кабинет, достаточно места для парковки, я неоднократно замечал, что пациенты предпочитают оставлять машину дальше по улице. Мне показалось, что полезно будет узнать о причинах такого выбора. Один пациент ответил, что не хочет, чтобы его машину видели рядом с моим домом. Он боится, что кто-нибудь, возможно, один из моих гостей, узнает машину и поймет, что ее владелец посещает психиатра. Другая пациентка утверждала, что не хочет вторгаться в мое личное пространство. Третий был крайне смущен, когда я заметил его дорогой Мазератти. Каждая из этих причин имела значение для терапевтических отношений. Переход от внешнего к внутреннему. Опытные психотерапевты – Чутко реагирует на любую проблему, всплывающую в ходе сеанса, и переводит ее в плоскость здесь и сейчас. Переключая внимание пациента с его внешней жизни или далекого прошлого на здесь и сейчас, терапевт повышает уровень вовлеченности и, следовательно, эффективности работы. Эту направляющую стратегию я использовал на сеансе с Элен, 40-летней пациенткой, страдающей приступами страха смерти. История Эллен, женщина, которая никогда не жаловалась. В начале сеанса Эллен рассказала, что чуть было не позвонила мне, чтобы отменить нашу встречу, потому что плохо себя почувствовала. — А сейчас вы тоже плохо себя чувствуете? — спросил я. Она пожала плечами. — Мне лучше. — Расскажите мне, — попросил я, — что происходит у вас дома, когда вы болеете? — Ну... Мой муж не проявляет особенность заботы. Обычно он и не замечает этого. «А что вы делаете, чтобы дать ему понять, что вы больны?» «Я никогда не любила жаловаться. Но, конечно, мне бы хотелось, чтобы он сделал для меня что-нибудь, когда я болею. Итак, вам нужна забота, но вы не хотите специально попросить об этом или хотя бы дать понять, что нуждаетесь в ней». Женщина кивнула. С этого момента стали возможны разные направления работы. Например, я мог начать искать причины того, что ее муж не заботится о ней, или попросить ее рассказать о предыдущих опытах болезни. Но я предпочел войти в режим «здесь и сейчас». «Итак, Элен, скажите, а что происходит сейчас в этом кабинете? Вы ведь и мне не часто жалуетесь, хотя я здесь именно для того, чтобы помогать вам?» Я же сказала вам, что чуть не отменила сеанс, потому что плохо себя чувствовала. Но когда я спросил, как вы чувствуете себя сейчас, вы просто отмахнулись, так ничего и не сказав. Но если бы вы начали жаловаться по-настоящему и рассказали бы мне, чего вы на самом деле от меня хотите, как бы это выглядело? Это выглядело бы как мольба, — тут же ответила она. Мольба? И это при том, что вы платите мне за помощь? Расскажите подробнее, что вы чувствуете, когда говорите о мольбе? У меня четверо братьев и сестер, и у нас дома было правило никогда не жаловаться. Я до сих пор слышу голос своего отчима. Пора уже тебе вырасти, ты же не можешь всю жизнь хныкать. Даже передать не могу, насколько часто я слышала это от него. а мама только подливала масло в огонь. Она очень радовалась, что ей удалось второй раз выйти замуж и не хотела, чтобы мы расстраивали отчима. Мы были их балластом, а он... Он был очень жестоким и неприятным. Меньше всего мне хотелось привлекать его внимание. Итак, вы обратились ко мне за помощью, но все-таки не можете озвучить свои жалобы. Этот разговор напомнил мне ситуацию, которая произошла несколько месяцев назад. Помните, у вас была повреждена шея, и вы пришли ко мне в специальном воротнике? Но вы ни словом не обмолвились, откуда у вас эта травма. Я помню, что пришел в замешательство. Я не знал, больно вам или нет. Ведь вы никогда не жаловались. Но скажите, Элен, если бы вы все-таки решили мне пожаловаться, какой реакции вы бы ожидали? Элен поправила свою юбку в цветочек. Она всегда была безукоризненно одета и тщательно ухаживала за собой. Закрыла глаза и, глубоко вздохнув, начала говорить. «Две или три недели назад мне приснился сон, о котором я вам не рассказывала. Мне снилось, что я у вас в ванной, и у меня ужасные месячные. Я никак не могла остановить поток крови». Не могла даже вытереться. Кровь была даже на носках и затекала в кроссовке. Вы были в кабинете за стенкой, но не поинтересовались, что со мной происходит. Затем я услышала какие-то голоса. Может быть, это был следующий пациент. Или ваши друзья. Или жена. В этом сне отразились опасения, Элен. Что будет, если во время наших сеансов всплывут на поверхность грязные секреты, которых она очень стыдилась? Но в ее глазах я оставался равнодушным. Во сне я не спросил ее, что произошло. Я был слишком занят беседой с другим пациентом или с товарищем. И не хотел, и не мог прийти ей на помощь. После того, как Эллен смогла рассказать мне о своем сне, наша терапия вошла в новую, более продуктивную стадию. Мы начали анализировать страх и недоверие, которые она испытывает к мужчинам, и ее боязнь пойти навстречу в наших с ней отношениях. Эта история иллюстрирует важный принцип – переход в плоскость здесь и сейчас. Это происходит так. Пациент рассказывает ситуацию из жизни, мы ищем эквивалент испытанных тогда чувств в «здесь и сейчас», и включаем ситуацию в контекст психотерапевтического общения. Когда Эллен рассказывала о своей болезни и о том, что ее супруг не проявляет должной заботы, я тут же спроецировал это на наш сеанс. Постоянно возвращаемся в «здесь и сейчас». Я взял за правило хотя бы один раз за сеанс акцентировать внимание на «здесь и сейчас». Иногда я просто говорю, наш сеанс подходит к концу, и теперь мне хотелось бы поговорить о том, что мы с вами сегодня делаем. Какая сложилась атмосфера в этом кабинете? Или насколько велика сегодня дистанция между нами? Иногда это не дает никаких результатов. Но в любом случае я приглашаю пациента подумать об этом, и постоянный анализ нашего общения становится нормой. Но часто мой вопрос приводит к чему-нибудь, особенно если я добавляю какой-нибудь комментарий. Например, я заметил, что сегодня мы работаем над теми же вопросами, что и в прошлый раз. Вам тоже так показалось? Или я заметил, что за последние две недели вы ни разу не упомянули о страхе смерти. Как вы думаете, почему? Возможно ли, что вы больше не хотите грузить меня этим? Или... У меня такое ощущение, что в начале сеанса мы общались очень доверительно, но в последние 20 минут отдалились друг от друга. Вы со мной согласны? Вы тоже это заметили? Современные учебные программы для психотерапевтов делают такой акцент на кратковременную и структурную терапию, что многие начинающие психотерапевты считают мой интерес к взаимоотношениям здесь и сейчас неоправданным или слишком изощренным, Или, наконец, просто странно. Зачем все время обращаться к самим себе, часто спрашивают они. Для чего проецировать все на псевдоотношения с психотерапевтом? В конце концов, в нашу задачу не входит подготовка пациента к жизни в рамках терапии. Вокруг него суровая реальность, в которой его поджидают и соперничество, и ссоры, и грубость. А ответ очевиден. Как показывает случай Патрика, позитивный психотерапевтический союз – необходимое условие эффективности любого вида терапии. Это не цель, но средство. Серьезное внутреннее изменение может произойти только с тем пациентом, который способен построить подлинные доверительные отношения с психотерапевтом, может полностью раскрыться и получить понимание и поддержку. Такие пациенты начинают узнавать себя с новых сторон, которые раньше были затемнены или воспринимались искаженно. Человек начинает ценить самого себя и доверять собственному восприятию, а не переоценивать восприятие себя другими людьми. Одобрительное отношение психотерапевта пациент трансформирует в самоуважение. Более того, у него появляется новый внутренний стандарт подлинных взаимоотношений. Человек, которому хотя бы однажды удалось установить хорошие отношения с другим, обретает уверенность в себе и готовность строить столь же успешные отношения и впредь. Учимся использовать собственные ощущения здесь и сейчас. Самый могущественный инструмент психотерапевта — его собственная реакция на пациента. Если вы испуганы, сердиты, сбиты с толку, очарованы, соблазнены или испытываете любые другие чувства к пациенту, вы должны очень серьезно задуматься об этом. Это важная информация, и вы должны использовать ее во благо терапии. Но сначала, говорю я своим студентам, вы должны отыскать источник подобных чувств. В какой степени на их зарождение влияют ваши собственные проблемы и неврозы? Иными словами, хороший ли вы наблюдатель? О ком рассказывают эти чувства? О пациенте или о вас самих? Здесь мы вступаем в область понятий переноса и контрпереноса. Когда пациент проявляет неадекватные и нерациональные реакции на слова и действия терапевта, мы называем это переносом. Вот простой пример искажения восприятия, связанного с переносом. Пациент без видимых причин относится с большим недоверием к психотерапевту, которому полностью доверяют другие пациенты. Более того, пациент демонстрирует паттерн недоверия ко всем лицам мужского пола, обладающим определенной властью или компетентностью. Термин перенос разумеется указывает на мысль Фрейда о том, что чувство, которое мы испытали, к значимым в нашей жизни взрослым, могут впоследствии переноситься на других людей. Может случиться, что психотерапевт искаженно воспринимает своего пациента, то есть не так, как восприняли бы его другие люди, в том числе и другие психотерапевты. Это явление получило название контрпереноса. Необходимо четко отличать перенос от контрпереноса. Имеет ли пациент склонность к искаженному восприятию отношений с психотерапевтом? Или взгляд психотерапевта замутнен злостью, растерянностью, защитными механизмами? Может быть, у него просто неудачный день? Терапевты должны очень хорошо изучить самих себя, доверять своим наблюдениям и относиться ко всем клиентам с неизменным профессионализмом и теплотой. Именно поэтому учебные программы для психотерапевтов в идеале должны строиться вокруг личной терапии. Я думаю, что будущим психотерапевтам просто необходимо самим проходить курсы личной терапии, в том числе групповой, и более того, снова обращаться к терапии, когда они уже достигнут определенных успехов в работе. Если вы будете уверены в своем профессионализме, в объективности своих наблюдений, Вы сможете больше доверять своим чувствам к пациентам и свободнее использовать их в работе. История Наоми. Я очень разочарована в вас. Наоми, 68-летняя учительница английского языка на пенсии, страдала сильным страхом смерти, гипертонией и множеством других болезней. Один из наших сеансов иллюстрирует многие вопросы, связанные с раскрытием психотерапевтом своих ощущений в контексте «здесь и сейчас». Однажды она вошла в мой кабинет, как обычно, тепло улыбаясь, и вдруг, высоко подняв голову, посмотрела мне прямо в глаза и выдала удивительную обличительную речь, причем голос ее ни разу не дрогнул. «Я была разочарована вашим откликом на предыдущем сеансе». Крайне разочарована. Вы были не со мной. Вы не дали мне того, в чем я нуждалась. Вы не поняли, как ужасно, когда у женщины моего возраста такие серьезные проблемы с желудком, и как тяжело мне обсуждать их. Когда я уходила от вас, мне вспомнился один случай, который произошел несколько лет назад. Я обратилась к дерматологу по очень щекотливому вопросу «Неприятное воспаление в области половых органов». а он притащил всех своих студентов полюбоваться этим зрелищем. Вот это был кошмар. Примерно так я чувствовала себя и на прошлом сеансе. Вы не соответствуете моим представлениям о психотерапевте. Я был потрясен. Думая, как лучше ответить, я быстро прокрутил в голове предыдущий сеанс. Разумеется, я перечитывал его конспект перед тем, как она пришла. Мое восприятие той нашей встречи было совершенно иным. Мне показалось, что сеанс удался и что я проделал отличную работу. Наоме нелегко далось это признание. Как угнетает ее старение, как расстраивают такие неприятные симптомы, как газы, запоры, геморрой, и как тяжело ей самой ставить себе клизму. Кроме того, она поделилась своими воспоминаниями о том, как ей делали клизму в детстве. Да, обо всем этом говорить нелегко, и я выразил свое восхищение тем, что она смогла это сделать. Наомин думала, что эти симптомы вызваны новыми препаратами против аритмии, и тогда я достал справочник лекарственных средств и посмотрел побочные эффекты ее лекарств. Помню, что я очень остро воспринял эту проблему, появление новых пунктов в списке ее заболеваний, и без того длинном. Так что же я должен был сделать? Проанализировать вместе с Наоми предыдущий сеанс? Или обсудить ее завышенные ожидания? Обратите внимание, насколько по-разному мы с ней восприняли один и тот же сеанс. Но здесь было кое-что еще хуже. Мои собственные чувства. Я почувствовал прилив раздражения. Вот, подумал я, Наоми восседает на своем троне и осуждает меня. даже не поинтересовавшись, что могу чувствовать я. Более того, это уже не первое осложнение с Наоми. За три года нашей работы она несколько раз начинала сеансы с подобных заявлений, но никогда еще это не раздражало меня так сильно. Возможно, это было связано еще и с тем, что на прошлой неделе я решил посвятить свое личное время решению ее проблем. Я проконсультировался по поводу ее симптомов со своим другом-гастроэнтерологом, но даже не успел рассказать ей об этом. Я решил, что она должна знать, что я чувствую после этих слов. С одной стороны, я был уверен, что она поймет мои ощущения. Наоми очень восприимчива. Но я понимал и другое. Если она вызвала у меня раздражение, значит, она вызывала его и у других людей. И хотя пациент может почувствовать себя плохо, узнав, что психотерапевт раздражен им, я все же решился сказать ей об этом, стараясь сохранять такт. Наоми, ваши замечания удивили меня и расстроили. Вы были несколько... высокомерны. Я думал, что на прошлом сеансе я постарался сделать все, что в моих силах. Кроме того, это уже не первый раз, когда вы начинаете общение с такой резкой критикой. Напомню, что были встречи, которые вы начинали с диаметрально противоположных слов. Я имею в виду, что вы благодарили меня за прекрасный сеанс, что иногда озадачивало меня, потому что мне самому тот сеанс вовсе не казался каким-то особенным. Наоми выглядела встревоженной. Зрачки ее расширились. «Вы что, хотите сказать, что я не должна делиться с вами своими чувствами?» «Конечно, нет. Ни один из нас не должен молчать о своих чувствах. Наоборот, мы должны делиться ими и потом анализировать их. Но меня неприятно поразило то, как вы все это преподнесли. Вы могли, например, сказать, что мы с вами вместе не очень хорошо поработали в прошлый раз, или что вы чувствовали дистанцию. Послушайте». Резко прервала меня Наоми. «Я бешусь от того, что мое тело разваливается на части. У меня в артериях два стента, Во мне тикает электронный стимулятор сердца. У меня искусственное бедро. Меня раздувает, как свинью от этих дурацких таблеток. И из-за проклятого метеоризма мне стыдно показаться в общественном месте. И после всего этого я должна еще миндальничать с вами?» «Мне хорошо известно ваше ощущение по поводу своего тела. Я действительно сопереживаю вам и много говорил об этом на прошлой неделе. А что вы имели в виду, говоря о высокомерии?» «То, как вы смотрели мне прямо в глаза и говорили так, словно зачитывали приговор. Мне показалось, что вы нисколько не задумались о том, что я почувствую после ваших слов». Ее лицо потемнело. А что до моих выражений и позы, теперь она почти шипела. Что ж, вы это заслужили. Да, заслужили. Мне очень неприятно слышать это, Наоми. Ну и что? Я тоже очень расстроена вашими претензиями. Здесь я всегда чувствовала себя свободной. Это единственное место, где я могла говорить, не сдерживаясь. А теперь вы говорите мне, что, мол, если вы злитесь, то будьте добры держать язык за зубами. Это огорчает меня. Раньше мы с вами работали по-другому. Все это не так, как должно быть. Я никогда не говорил, что вам следует замалчивать что-либо. Но, разумеется, вы должны знать, как влияют на меня ваши слова. Вы же не хотите, чтобы я держал язык за зубами? В конце концов, ваши слова не проходят бесследно. «О чем это вы?» «Слова, с которых вы начали сеанс, отдалили меня от вас. Вы этого добивались?» «Объясните толком. Вы говорите какими-то намеками». «Перед нами дилемма, Наоми. Вы хотите, чтобы у нас с вами сложились близкие доверительные отношения и говорили об этом множество раз. Но ваши слова настораживают меня. Я чувствую, что лучше к вам не приближаться». «Не то вы меня укусите!» «С сегодняшнего дня все изменилось», — сказала Наоми, опустив голову. «Так, как раньше уже не будет». «Вы хотите сказать, что чувства, которые я испытываю сейчас, необратимы? Вспомните, как в прошлом году ваша подруга Марджери рассердилась на вас за то, что вы заставляли ее пойти в кино на определенный фильм». Помните, как вы боялись, что она никогда, никогда больше не станет с вами разговаривать? Но, как видите, чувства переменчивы. Вы не просто разговариваете, но и остались хорошими подругами. Думаю, вы даже стали ближе друг к другу. Имейте в виду, что ситуацию, которая сложилась в этом кабинете, довольно легко разрешить, хотя бы потому, что у нас с вами существует специальный свод правил. Мы должны продолжать наше общение, несмотря ни на что. Я немного помолчал и продолжил. «Но знаете, Наоми, ваша злость заставляет меня отстраняться. Когда вы сказали, вы это заслужили, это было слишком сильно. Это поднялось из каких-то глубин вашей личности. Я сама поражаюсь, насколько сильны были мои эмоции. Злость... Нет, больше, чем злость. Это был мощный выплеск ярости». «Именно здесь, со мной? Или это случалось где-то еще?» «Нет, не только здесь с вами. Ярость просто прет из меня повсюду. Вчера племянница на своей машине отвозила меня к врачу, и вдруг мы увидели, что посреди дороги стоит грузовичок, который не дает нам проехать. Я почувствовала такую ненависть к водителю, что мне захотелось избить его. Я вышла и пошла его искать, но его нигде не было. Тогда я рассердилась на племянницу. Почему она не может его объехать? Ну и что, что придется заехать на тротуар? Она сказала, что не сможет проехать, не задев грузовик. Я не унималась. И мы так поругались, что в конце концов она вышла из машины и измерила расстояние шагами. Она показала мне, что места недостаточно из-за других машин, припаркованных вдоль дороги. Кроме того, бордюры были слишком высокими, мы не смогли бы въехать на тротуар. Она все время повторяла, успокойтесь, тетя Наоми, водитель сам не рад, что возникла такая проблема, и постарается устранить ее. А я ничего не могла с собой поделать. Я задыхалась от гнева и все повторяла себе. Как он может так со мной поступать? Люди не должны так себя вести. Ну и, конечно, племянница оказалась права. Прибежал водитель и еще двое мужчин, и все вместе они убрали грузовичок с дороги, чтобы мы могли проехать. Я почувствовала себя униженной. Вот я какая злобная старуха. Я постоянно злюсь. На официантов, которые недостаточно быстро приносят мой холодный чай, на работников парковки за то, что они такие капуши, на кассиров в кино, сколько можно ковыряться со сдачей и билетом. «Черт! Да я за это время успела бы продать машину!» Сеанс подошел к концу. «К сожалению, нам пора заканчивать. Сегодня был очень насыщенный сеанс. Я знаю, вам было очень некомфортно сегодня, но тем не менее мы проделали важную работу. Продолжим в следующий раз. Мы с вами вместе подумаем над тем, откуда берется так много злости. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше». Наоми согласилась, но на следующий же день позвонила и сказала, что ее слишком мучает злость, и она не может ждать до следующей недели. Мы договорились встретиться на следующий день. Она начала сеанс неожиданно. Может быть, вы знаете стихотворение Дилана Томаса «Не гасни, уходя». Прежде чем я успел ответить, она процитировала первые строки стихотворения. Не гасни, уходя во мрак ночной. Пусть вспыхнет старость заревом заката. Встань против тьмы, сдавивший свет земной. Мудрец твердит, ночь — праведный покой. Не став при жизни молнией крылатой, Не гасни, уходя во мрак ночной. «Я могу продолжить», — сказала Наоми. Я знаю его наизусть, но... Тут она замолчала. «Продолжай, продолжай», — попросил я про себя. Она прекрасно читала это стихотворение, а я мало что люблю в жизни больше, чем чтение поэзии вслух. «В этих строках ответ на ваш, ну или на наш, вопрос о моей злости», — снова заговорила Наоми. Вчера вечером, когда я думала о нашем сеансе, мне в голову внезапно пришло это стихотворение. Забавно, что я много лет разбирала его со своими учениками, но никогда по-настоящему не вдумывалась в смысл этих строк. По крайней мере, я никогда не применяла их к себе. «Скорее всего, я понимаю, к чему вы ведете», — заметил я. «Но мне хотелось бы услышать это от вас самой». Я думаю... Нет, я абсолютно уверена, что гнев вызывает вся моя жизненная ситуация. Старение и смерть, которая уже не за горами. У меня постепенно отбирают все. Мое бедро, мое пищеварение, мое либидо, мою силу, зрение и слух. Я слабая, и беззащитна, и просто жду смерти. Вот я и пытаюсь следовать совету Дилана Томаса. Не гасну, объяснуюсь и неистовствую. Но мои патетические бессильные слова отнюдь не крылатая молния. Просто я не хочу умирать. Видимо, я подумала, что неистовство поможет мне. Но, наверное, единственное его предназначение — вдохновлять людей на великие поэтические строки. На последующих сеансах мы подробно исследовали страх, скрывающийся за ее гневом, и достигли неплохих результатов. Стратегия преодоления страха смерти, которую использовала Наоми, и Дилан Томас, помогла ей справиться с чувством упадка и бессилия. Однако были и пагубные последствия. Наоми потеряла связь с внутренним источником поддержки. По-настоящему успешная терапия должна работать не только с видимыми симптомами, в случае Наоми это гнев, но и со скрытым страхом смерти, который их порождает. Когда я описал манеру Наоми как высокомерную и напомнил ей о возможных последствиях ее слов, я пошел на известный риск. Но коэффициент безопасности был довольно высок. У нас с Наоми уже давно установились близкие доверительные отношения. Никто не любит выслушивать неодобрительные замечания, особенно от своего психотерапевта, поэтому я предпринял ряд мер, которые облегчили бы восприятие моих слов. Я тщательно подбирал слова, чтобы не оскорбить Наоми. Например, употребленное мной слово «отдалился» в то же время несло дополнительный смысл. Я сообщил, что хочу быть ближе, а разве в этом можно усмотреть оскорбление? Более того, я критиковал не саму Наоми, это очень важный момент, но лишь некоторые аспекты ее поведения. На самом деле я лишь хотел сказать, что когда она ведет себя так-то и так-то, я чувствую то-то и то-то. Затем я сразу же добавил, что подобные осложнения не в ее интересах, ведь она не хочет, чтобы я боялся ее, чувствовал себя некомфортно и хотел бы от нее дистанцироваться. Обратите внимание на использование в работе с Наоми эмпатии, которая жизненно важна для эффективных терапевтических отношений. Когда я рассказывал об идеях Карла Роджерса по поводу эффективного поведения психотерапевта, я подчеркивал роль эмпатии наряду с искренностью и неизменно позитивным отношением к пациенту. Но эмпатия – двусторонний процесс. Вы должны не только сами проникать во внутренний мир пациента, но и помогать ему развивать эмпатию по отношению к другим людям. Вот один из эффективных приемов. Спросите пациента, «Как вы думаете, что я чувствую после ваших комментариев?» Так я незамедлительно сообщил Наоми о своей реакции на ее слова. Первый ответ, спроецированный гневом, звучал так. «Вы это заслужили». Но затем, несколько успокоившись, она поняла, что ее едкий тон и резкие комментарии неприятны ей самой. Наоме стало неудобно, что она спровоцировала меня на негативные эмоции, И женщина начала бояться, что нарушила безопасность и уют нашего терапевтического пространства, хотя на самом деле ей хотелось их сохранить.